Глава 17. Я закрыла глаза и представила гостиную с большим уютным камином, мягкими диванами и книжными полками. В центре комнаты круглый стол, за которым мы будем пить чай и обсуждать планы на будущее. На стенах картины, а на полу пушистый ковер. «Теперь кабинет», — сказал я, открывая глаза. В кабинете я представила большой деревянный стол с множеством ящиков и полок для книг. Рядом удобный стул с высокой спинкой, а на стенах полки с книгами. В углу шкаф с папками и документами. «Осталось только переделать детскую комнату, но это позже», — сказала я. Я представила, как комната станет светлой и просторной. Мебель меня пока устраивала. «Будет красиво», — сказал Ерошка, улыбаясь. «Ты умница, хозяюшка». Я улыбнулась в ответ, не отрывая взгляда от преображающегося пространства. Стены по правую сторону исчезли, словно растворились в воздухе, освобождая место для чего-то нового. Полотна с гобеленами, украшенные яркими узорами, плавно переходили друг в друга, создавая ощущение непрерывного движения. Цветы, птицы, сад и животные, казалось, оживали на стенах, наполняя комнату жизнью и светом. Снова прикрыла глаза, позволяя воображению разгуляться. У стены появился большой камин из белого камня. Теплые мерцающие языки пламени создавали ощущение уюта и безопасности. Перед камином расположился небольшой диванчик с мягкими подушками, приглашая присесть и насладиться теплом. Рядом с ним находился пуфик, чтобы можно было удобнее положить ноги. Небольшой столик, застеленный кружевной скатертью, стоял рядом с камином. На нем были расставлены чашки с ароматным чаем, свежие фрукты и сладости. Мягкий и теплый ковер покрывал пол, приглашая пройтись босиком. Возле окна занял место овальный стол, окруженный несколькими стульями из светлого дерева. На нем лежали книги, журналы и блокноты. У стены встал большой и мягкий диван с кучей цветных бархатных подушек. Он был настолько удобным, что хотелось упасть на него и провести так весь день. Изящный торшер рядом с диваном создавал уют и обеспечивал приглушенный свет. В углу комнаты находился небольшой шкаф с книгами и вещами, а на стенах висели картины, добавляющие комнате индивидуальности и стиля. Я открыла глаза и улыбнулась. Комната была идеальной, уютной, светлой и наполненной жизнью. Она словно приглашала меня остаться здесь подольше, забыть о заботах и просто наслаждаться моментом. Прошла к камину, в котором весело потрескивали дрова. Пламя мягко освещало уютную комнату, разгоняя тени по углам. Села на диван, скинула ботинки и с наслаждением уложила ноги на мягкий пуфик. Оперлась на спинку, чувствуя, как напряжение покидает тело, и вздохнула. «Это ведь теперь мой дом?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. «Да, хозяюшка», — ответил появившийся рядом Ерошка. Его голос звучал тепло и заботливо. «Может, покушаешь?» На столике, словно по волшебству, появилась миска с горячей кашей и кусок хлеба с сыром. Запах свежеиспеченного хлеба и аромат специй наполнили комнату, вызывая аппетит. «С продуктами, конечно, беда, их мало», — продолжил Ерошка. «Но зато денег теперь много, купим все необходимое». «Гавин уже уехал в город?» — спросил я, чувствую, как сердце наполняется тревогой. Конечно, кивнул Ерошка. Это распоряжение лорда Альберта. Денег, конечно, маловато выдано, но на самое необходимое хватит. А мы можем составить свой список, задумалась я, и в следующий раз послать кучера уже за нормальным запасом. Так я и сейчас могу это сделать, улыбнулся Ерошка. Он еще в пути. Что желаешь, хозяюшка? Фруктов, овощей все для борща, начала я, но остановилась, вспоминая, что мне еще нужно. «Колбасы? Хочу плюшек с творогом и баранины!» «Я увидел все, что ты пожелала», — сказал Ерошка, доставая из воздуха список. «Добавил кое-что от себя, и мешочек с деньгами уже доставлен кучеру». «Вот тоже проблема», — расстроилась я. «А если мне понадобятся платья, детские вещи? Как это покупать через мужчину?» «Мы с этим разберемся, хозяюшка», — успокоил меня Ерошка. «Ешь, каша стынет, и отдыхай». Взяв тарелку, я начала есть, чувствуя, как тепло разливается по телу. «А что насчет слуг?» — спросил я. «Кто будет помогать по дому?» «Я совсем справляюсь без проблем», — ответил Ерошка. «Могу помочь с любыми делами». «Спасибо, Ерошка», — улыбнулась я, чувствуя благодарность. «Ты просто незаменим». «Стараюсь, хозяюшка», — улыбнулся он в ответ. «Если что-то понадобится, зови». Я кивнула, продолжая есть. Каша была вкусной, но мысли о том, что мне предстоит, не давали покоя. Нужно было разобраться с делами, наладить быт и, главное, понять, как справиться с новыми обстоятельствами в жизни. Закончив с едой, я почувствовала себя немного лучше. Ерошка убрал посуду и предложил отдохнуть. Я согласилась, откинувшись на спинку дивана и закрыв глаза. Усталость все еще давала о себе знать, но теперь у меня был дом, и я была готова к новым испытаниям. Представила, что укутана в мягкий и пушистый плед, он обволакивал меня, словно теплое молоко, и я моментально почувствовала, как уютное вязаное полотно из пуха окутывает меня, даря ощущение безопасности и комфорта. «Где взял?» — удивленно спросил я, разглядывая плед. Его ворсинки были такими мягкими и шелковистыми, что хотелось зарыться в них с головой. «Лорда Альберта шубу забрал», — спокойно ответил домовой, почесывая бороду. Ее все равно моль погрызла, я решил, что плед тебе нужнее». Еще один камень в мою сторону», — пробормотала я, но почему-то не почувствовала раздражения. «Наоборот, мне стало тепло на душе». «Не камень, а забота!» — возразил Домовой, хитро прищуриваясь. «Ты же у нас всегда как ежик, все в себе держишь, а плед — это как мягкая подушечка для иголок!» Я улыбнулась уголками губ, Домовой умел найти нужные слова. «Спасибо!» — тихо сказала я, кутаясь в плед. «Это действительно очень мило с твоей стороны!» «Вот и славно!» — кивнул он, довольный собой. «А теперь давай-ка спать, у нас еще так много дел!» Тело немного затекло, пока я спала в полусидячем положении. «Что случилось?» — спросил я, не понимая, что меня разбудило. Сон еще держал меня в своих объятиях, и я была немного потеряна. «Мир пытается подобрать ключ к замку и открыть дверь», — заявил домовой, довольный собой. «Наверное, надо сказать, что я хозяйка в замке, и ей сюда вход воспрещен», — пробормотала я и поплелась к двери, забыв про ботинки. «Надо!» — согласился Ерошка и услужливо открыл дверь, когда я подошла ближе. Мирт не ожидала такого подвоха и почти упала в комнату, так как дверь открывалась внутрь. «Мне, наверное, нужно тоже повесить колокольчик», — задумалась я, обращаясь к ключнице, но переграждая ей путь. «Вам же нужно как-то оповещать меня о том, что вы желаете пообщаться». Она попыталась заглянуть мне за плечо и даже сдвинуть меня как ты это сделала кто позволил все это менять поняв что пройти ей не удастся, начала словесную борьбу мирт я подняла бровь глядя на нее мирт прищурилась но промолчала она еще не знала что я права ладно наконец сказала она и отступила на шаг, но это не значит что ты можешь менять все по своему усмотрению почему же кто мне запретит поинтересовалась я игнорируя предупреждение в ее голосе «Я не собираюсь терпеть неуважение, и если понадобится, я и вам отдельную коморку сделаю, в избежании, так сказать, выпадов с вашей стороны». Мирт фыркнула, но больше ничего не сказала. Она не поверила. Ключница развернулась и направилась к лестнице, но на первой ступеньке остановилась и обернулась. «Лорд Альберт не будет тебя содержать. Ты просто служанка». Попыталась задеть меня, а мне стало ее откровенно жаль. Как можно так закостенеть в своих убеждениях, что даже не видеть очевидного?» «Лорда Альберта больше нет в замке, а если он и появится, то только в качестве моего гостя. А вы, дорогая, провожаетесь мною на заслуженную пенсию, то есть покидаете замок, как только кучер снова поедет в город. Вы освобождаетесь от всех обязанностей, но по-прежнему можете пользоваться моим гостеприимством, не покидая пределов своей комнаты, кухни и этажа прислуги». «Да как ты смеешь!» — она оскорбилась и с видом королевы произнесла. Я отошлю письмо королевскому надзирателю. Ключница явно не ожидала, что я так быстро и решительно возьму ситуацию в свои руки. Но я не собиралась останавливаться на достигнутом. Мира открыла рот, чтобы что-то сказать, но я ее перебила. И еще одно. Если кто-то будет пытаться меня задеть, я не стану терпеть. Я могу быть доброй и справедливой, но также могу быть жестокой и решительной. И я буду защищать свои интересы и интересы замка любой ценой. Мирт нахмурилась, но ничего не сказала. Я была хозяйкой этого замка, как магически одаренная. Мирт должна была увидеть в моей ауре знак в виде дракона, стоящий как печать на уровне груди. Это мне шепнул домовой, а сама я смогла увидеть в отражении зеркала. Теперь мое слово было законом в этом месте. Или она растеряла свой дар? От порки-то я теперь защищена. Ключница развернулась, и ее тяжелая поступь эхом разнеслась по коридору. Она не проронила ни слова, но в ее движениях чувствовалась решимость. Я проводила ее взглядом, ощущая, как напряжение, сковывающее меня последние дни, постепенно отпускает. Я знала, что это только начало, но была готова к любым испытаниям. В конце концов, я была хозяйкой этого замка и должна была сделать все возможное, чтобы мне жилось здесь хорошо». Вот так. пробормотал я себе под нос, стараясь придать своему голосу уверенности. «Кажется, я только что установила свои правила в этом замке, Ерошка. Не начудит Мымра?» «Так и я пригляжу за ней», — проворчал Ерошка, его голос звучал недовольным, «и поставлю запрет на посещение этого этажа. На всякий случай еще и подвалов и чердака. За лордом пусть ухаживает, когда он появится, раз ей так хочется с ним нянчиться». Почему подвалов и чердака? – спросила я удивленно, приподняв бровь. Подвалы, Ерошка тяжело вздохнул. А их больше десяти, полны богатств. Я только начал приводить там все в порядок, подсчитывать запасы, даже не берусь, очень много. Нет бы столько продуктов иметь, а тут все золотом, серебром до да камнями усыпано. Домовой покачал головой, выражая свое возмущение. А украшения есть? Я почувствовала, как мое сердце забилось быстрее. Ерошка задумался на мгновение, затем его лицо озарила лукавая улыбка. "Ну, конечно, есть", воскликнул он, хитро прищурившись. "Там такие сокровища, что у тебя глаза хозяюшка на лоб полезут, но учти, некоторые вещи лучше держать подальше от любопытных глаз. Магия в них сильна". Я рассмеялась, чувствуя, как мое настроение поднимается. Ярошка был забавным и мудрым, несмотря на свой характер. Его присутствие всегда вызывало улыбку, даже когда он ворчал и брюзжал. «Ну что ж, посмотрим», — сказала я. «Покажи немного из того, что безопасно для меня». Сначала обед. Хоть готовила ключница, но всё съедобно и безопасно. Со стола у окна исчезли книги, была постелена новая скатерть. На столе появился сначала поднос с тарелками, а потом поднос с чайником, чашка с блюдцем и мисочки с тонко нарезанным белым хлебом, беконом и сыром. Ерошка, заметив мой голодный взгляд, усмехнулся и сказал, «Ну что стоишь? Садись, пока еда не остыла». Я села за стол и начала рассматривать блюда. Каждая из них выглядела аппетитно, но я не знала, с чего начать. Ерошка, заметив мои сомнения, сказал, «Попробуй сначала суп. Это пробудит аппетит». Я взяла кусочек хлеба и намазала его тонким слоем сливочного сыра. Первый же кусочек оказался настолько вкусным, что я чуть не застонала от удовольствия. Ложка горячего супа и аппетит только усилился. Ярошка наблюдал за мной с легкой улыбкой. Посмотрела мельком в большое светлое окно и поняла, чего мне не хватает. «Мне нужно место для прогулки, а не этот тесный темный двор». «Как насчет зимнего сада? Или оранжереи?» «Я вижу в твоих мыслях, что это. Место можно найти, замок большой, но растения мне не подвластны», — растерялся Домовой. «Тут нужен маг, который в этом понимает». «А как его сюда пригласить, если замок закрыт для посещений? Огорчилась я, снова посмотрев в окно и видя там только камень и редкие хилые деревца. «Уже нет», — замялся Домовой. «Ты кушай, хозяюшка, потом поговорим!» Ощутила, что Ерошки рядом нет. Навёл интригу и сбежал. «Что значит нет?»